Глава двадцать седьмая. Версавия. Сердце билось о ребра так сильно, что останутся синяки. Я слышала, как свистят пули над головой, и все, о чем могла думать, — Тиаман! «Перестань орать!» — прошипел сквозь зубы Тай. Он привстал с меня и оттащил к забору, бесцеремонно впечатал в него. «Пусти!» — успокоилась, зять! — рот закрыла и слушай меня. «Сейчас будешь ползти за мной к выходу». Там будет Олег и ещё пара наших ребят. Тебя выведут. Но я его не слушала. Я обезумела. Мне нужно увидеть Тео, ему нужна помощь. Я кое-как встала на ноги и шагнула вперёд. Тай выругался сквозь зубы и дёрнул меня обратно. Я упала на колени, больно ударившись и содрав кожу. Прикусила губу, чтобы не закричать от боли. Слёзы брызнули из глаз. Тео, он там. Его застрелили. выдавила из себя между всхлипами И теперь хочешь, чтобы пристрелили тебя? Успокойся и делай, что я говорю. Мне нужно увезти тебя в безопасное место и помочь братьям, а ты только тратишь моё время. Собралась и начала думать мозгами. Теу жив, а из-за тебя умрёт, тайбил словами на отмашь. Я никогда его таким не видела. Я поняла, что вся весёлость парня напускное, внутри он очень жестокий. Мне казалось, если я скажу или сделаю сейчас что-то не то, он меня ударит. Но побоев я не боялась. Я прислушалась к нему, он прав, я только мешаю. Просто я никогда не была в такой ситуации, шок и паника захлестнули меня. Мне и сейчас страшно, но я могу ясно мыслить. Я поняла. Уведи меня отсюда и помогите Аману. Тай смерил меня внимательным взглядом. «Идешь за мной». шаг в шаг. Мы не знаем, сколько стрелков и где они, сказал Ялешкивнуло. У меня в голове было столько вопросов: как сюда попали стрелки, где охрана организаторов, было ли это подстроено? Тай пригибаясь, начал продвигаться вперёд, а я за ним. Мне хотелось оглянуться и посмотреть, где Тео, но я сцепила зубы и продолжала ползти за мужчиной. Всё прошло как в тумане. Вот я только была в саду А в следующее мгновение Олег уводил меня куда-то. Тео, я хочу остаться, пожалуйста, сказала я. Мне приказано вас увести. Следуйте за мной. Я так и сделала. Олег вывел меня через другой выход, где нас ждала машина с водителем и ещё одним охранником. Как только я оказалась внутри, мы выехали, а за нами ещё одна машина. Олег что-то говорил, но я не слышала. Он дотронулся до моей руки, привлекая внимание. Версавия, вы ранены? Нет, я не ранена. Я отвернулась к окну, слёзы покатились из глаз. Я лишь сейчас осознала весь этот ужас. Господи, насколько человеческая жизнь хрупкая. Маленькая металлическая пуля способна её отнять. Неужели это моя новая реальность? Я думала, что разборки из 90-х давно в прошлом, а оказалось, что нет. Я не следила за дорогой и без понятия, куда мы ехали. Я так глубоко ушла в себя, что вздрогнула, когда дверь с моей стороны открылась и я увидела лицо Алима. Свёкр помог выбраться из машины и внимательно осмотрел меня. Дочка, как ты? Тебя не зацепили? Меня нет. Тео. Глаза наполнились слезами, и я разрыдалась громко, в голос. Алим обнял меня, и впервые в жизни я почувствовала, что значат отцовские объятия. Я почувствовала себя защищённой. Мне казалось, что мужчина может забрать всё плохое, отогнать от меня. Ему это по силам. Поплачь, маленькая, легче станет. истерика стихла не сразу. Всё это время Алим держал меня в своих объятиях, просто гладил по спине, успокаивая. Простите, сказала, когда слёз не осталось. Тебе не за что извиняться, мягко улыбнулся. Моё родительское сердце радуется, что у тебя такая реакция, что мой сын тебе не безразличен. Не безразличен. Я рад. Пойдём в дом, тебе нужно переодеться и отдохнуть. А начала я. Всё нормально. Скоро все будут дома, заверил свёкр. Правда? Всё хорошо, я видела. Видела, как в тело стреляли. Поверь, если бы моего сына могла остановить пуля, то в него стреляли бы каждый день, засмеялся Алим. Какой странный у него юмор, но мне стало легче. Значит, с Тео всё нормально. Он скоро будет здесь. Я почувствовала, как невидимые путы, сковавшие нутро, начали ослабевать. Только сейчас смогла дышать нормально, но мне нужно его увидеть, чтобы самой убедиться. Старший Иманов провёл меня внутрь, а потом его экономка показала, где я могу привести себя в порядок. Она помогла мне избавиться от остатков платья и обработала колени от садин. Я переоделась в спортивный костюм, который был на несколько размеров больше, чем нужно, а после я попросила отвезти меня к Алиму. Я не хотела находиться одна и не хотела пропустить момент, когда вернётся Тео. Если честно, то я вообще не рассматривала дом свёкра. Он шикарный, безусловно. В любой другой ситуации я бы восхитилась, но сейчас мне плевать. Экономка привела меня в просторную гостиную, где помимо Алима собрались другие братья: Райан и Закария. Они что-то активно обсуждали, но при виде меня замолчали. Три пары глаз уставились на меня. Извините, я помешала? Вернусь в комнату. Проходи, проходи. Давай я налью тебе чай, сказал свёкор. Я подошла и аккуратно села на диван. "Рад, что с тобой всё хорошо", сказал Закария. Райан просто кивнул. "Спасибо". Я взяла чашку и сделала глоток, вкуса не почувствовала. "Кто мог стрелять?", спросила я. Мне казалось, что такие вечера тщательно организовывают. Это была случайная пуля или кто-то охотится на нашу семью? Алим только открыл рот, но послышался шум. Все поднялись на ноги, я за ними. Пульс стучал в висках. Я только сейчас увидела, что в доме находится целая бригада медиков. Я похолодела от ужаса и догадки. Внутрь ввалили стаи и миран, а следом носилки, где лежал Тео, без сознания. Вся его рубашка пропитана кровью. Столько крови. Медики тут же подбежали и куда-то унесли. Я хотела пойти следом, но Алим меня удержал, а у меня сил не было вообще. я превратилась в какую-то оболочку. «Ему надо в больницу», – прошептала я. «У нас в доме оборудовано крыло под больницу. Ему помогут. Вы же сказали, что с ним все нормально. Зачем обманули? Он жив, и это главное. От нас сейчас ничего не зависит. Все в руках Всевышнего. Нам остается только молиться». И я начала молиться.